«Ну-с, завтра решающий день», — заявил Фрэнсис Бескому, когда они прощались в этот вечер. «Завтра к этому времени с меня уже сдерут скальп, и я буду препарирован по всем правилам. такие высушенный на солнце и прокопченный экземпляр для частной коллекции Ригана». «Но кто бы мог поверить, что этот старый подлец имеет против меня зуб», Ведь я никогда не делал ему ничего дурного. Напротив, я всегда считал его лучшим другом отца, если бы только Чарли Типпере удалось выудить что-нибудь из своего папаши. Или если бы Соединенные Штаты вдруг объявили мораторий. В то тон ему заметил Беском немало, впрочем, не надеясь на это. Риган в эту минуту говорил собравшимся у него агентам и мастерам по фабрикации слухов. «Продавайте, продавайте, продавайте все, что у вас есть». И тут же вручайте акции покупателям. Я не вижу конца этому понижению. А Фрэнсис, купив по дороге домой последний выпуск вечерней газеты и пробежав ее глазами, увидел заголовок, набранный огромными буквами: "Я не вижу конца понижению". Предсказывает Томас Риган. На следующее утро в восемь часов, когда Чарли Ти переприбыл к Фрэнсису, его уже не было дома. В эту ночь правительство в Вашингтоне не спало, и ночные телеграммы разнесли по всей стране сообщение о том, что хотя Соединенные Штаты и не вступили в войну, однако объявлен мораторий, и платежи прекращаются. В семь часов, когда Фрэнсис еще был в постели, к нему явился сам Бэском с этими вестями, и Фрэнсис тут же поехал с ним на Уолл-стрит. То, что правительство объявило мораторий, вселило в них надежду, и им предстояло многое сделать. Чарльз Типпери, однако, был не первым, кто приехал в то утро во дворец на Риверсайд-Драйв. Около восьми часов у парадного входа позвонили черные от загара пропыленные Генри и Леонсия. Оттолкнув в сторону младшего коммердинера, открывшего им дверь, они прямо направились в комнаты к великому смятению выбежавшего им навстречу Паркера. «Напрасно будете подниматься!» — сказал им Паркер. «Мистера Моргана нет дома!» «Где же он?» — спросил Генри, перекладывая чемодан из руки в руку. «Нам нужно увидеть его, Пронто!» «А Пронто, да будет вам известно, означает немедленно!» «Кто вы такой, черт возьми?» «Я камердинер мистера Моргана!» — торжественно ответил Паркер. «А вы кто будете?» «Моя фамилия Морган!» — отрезал Генри и оглянулся вокруг, словно еще чего-то. Затем он открыл дверь в библиотеку и увидел там телефоны. «Где Фрэнсис? По какому номеру я могу его вызвать?» «Мистер Морган специально наказал, чтобы никто не беспокоил его по телефону, разве только по очень важному делу». «Ну, так у меня как раз важное дело. Давайте номер». «Мистер Морган чрезвычайно занят сегодня!» — упрямо повторил Паркер. «Его здорово прижало, а?» — спросил Генри. Лицо Камердинера оставалось бесстрастным. «Похоже, что его сегодня разденут до нитки, а?» Лицо Паркера словно одеревенело. Казалось, он не понимает, что ему говорят. «Повторяю вам еще раз. Мистер Морган очень занят», — начал он. «Фу, ты черт рогатый!» — рассердился Генри. «Ведь это же ни для кого не секрет, что его схватили на бирже за горло. Это всем известно. Все утренние газеты кричат об этом». «Да ну же, господин Коммердинер, говорите номер!» «У меня к нему очень важное дело». Но Паркер был неумолим. «Как фамилия его адвоката? Или фамилия его маклера? Или кого-нибудь из его представителей?» Паркер покачал головой. «Если вы скажете мне, какое у вас к нему дело?» — начал Коммердинер.